Смешанное происхождение первое В 1950-х африканцев и вест-инцев в Лондоне проживало немало. Лондонские порты, как и любые другие, всегда были плавильным котлом для иммигрантов, местом, куда слетались и смешивались между собой разные национальности, языки и культуры, как правило, объединенные бедностью. Истент не был исключением, и на протяжении веков Здесь оседали, обзаводясь потомством, представители практически всех рас. Душевность и толерантность всегда были визитной карточкой кокни. и чужаки, на которых, возможно, поначалу смотрели недоверчиво и с подозрением, рано или поздно принимались в сообщество. Большинство иммигрантов были молодыми одинокими мужчинами. Мужчины всегда были мобильнее женщин. В те времена, Молодые бедные женщины, как правило, не могли себе позволить самостоятельно разъезжать по миру. Девушки были вынуждены сидеть дома. Как бы ни было плохо дома, сколь велики ни были лишения и нищета, как бы душа ни жаждала свободы, они были в ловушке. На самом деле это и сегодня остается судьбой подавляющего большинства женщин мира. Мужчины же всегда были удачливее. А когда необремененный обязательствами молодой человек оказывается на чужбине, то, набив живот, ищет одного — девушек. Истенские семьи рьяно защищали своих дочерей, ведь до недавнего времени беременность вне брака считалась величайшим позором и несчастьем, от которого невозможно было оправиться. Однако такое все же случалось, и довольно часто. Если девушке везло, мать не отворачивалась от нее и помогала растить ребенка. Иногда отца ребенка заставляли жениться, но это было палкой о двух концах, как убеждались на собственной шкуре многие девушки. Но какими бы социальными трудностями не оборачивались подобные связи, это был постоянный приток свежей крови или новых генов, как бы сказали сегодня, в общину. Возможно, именно это было одной из причин особенной энергии, жизнестойкости и безграничного добродушия к окне. В то время как юных дочерей рьяно оберегали, замужние дамы оказывались в совершенно ином положении. Забеременев, молодая незамужняя девушка не могла скрыть, что не замужем. Замужняя же могла вынашивать чьего угодно ребенка, не вызывая никаких подозрений. Я всегда считала это несправедливым по отношению к мужчине. До недавнего времени, когда стали доступны генетические тесты, у мужчины не было возможности узнать, его ли ребенка носит жена. Бедняга не имел никакой гарантии отцовства, кроме ее слова. Работая весь день, он никак не мог контролировать свою жену, разве что запереть ее в доме. Но по большому счету это не имело особого значения. Большинство мужчин всегда радовались новорожденным, и если у замужней женщины появлялся ребенок от другого, муж обычно об этом не узнавал, а, как говорится, глаза не видит, сердце не болит. Но что, если ребенок окажется темнокожим? И Стэнд не сталкивался с подобным раньше, но после Второй мировой войны такая возможность появилась. Белла была милой рыжеволосой девушкой лет двадцати двух. Имя, означающее «красавица», очень шло ей. У нее была светлая, слегка веснушчатая кожа, васильковые глаза, способные увлечь любого, и рыжие кудри, пленявшие навсегда. Том был самым счастливым и гордым молодым мужем в устынских доках. Говорил о ней, не переставая. Белла происходила из одной из лучших семей. Истенцы могли быть невероятными снобами в том, что касалось классового самосознания и социального ранжирования. И они поженились лишь спустя четыре года ухаживаний, когда Том, наконец, стал способен ее обеспечивать. Они закатили шикарную свадьбу. Белла была единственной дочерью в семье, и ей решили отдать все самое лучшее. ни экономили ни на чем. Свадебное платье со шлейфом на половину церкви, шесть подружек невесты и четыре пажа, столько цветов, чтобы всех и каждого с неделю мучила аллергия, хор, колокола, проповедь, полный набор. И все это, чтобы просто показать соседям, на что они способны. Прием имел целью продемонстрировать абсолютное превосходство семьи над всеми друзьями и родственниками. Вереница Роллс-Ройсов в количестве 18 штук провезла самых важных гостей сотню ярдов от церкви к арендованному по случаю церковному залу. Остальные шли пешком и добрались первыми. Длиннющие столы, засланные белыми скатертями, буквально ломились под тяжестью ветчины, индей, фазанов говядины, рыбы, угрей, устриц, сыров, солений, соусов, пирогов, пудингов, желе, бланманже, заварных пирожных, кексов, компотов и, конечно, свадебного торта. Сам сэр Кристофер Рен, возведший собор святого Павла, пал бы на колени и зарыдал, узрён тот свадебный торт. В нем было семь этажей, каждый из которых поддерживался греческими колоннами и был украшен башенками, перильцами, каннелюрами и минаретами. Венчала торт куполообразная крыша с фигурками застенчивых невесты и жениха, окруженных голубками. Том был немного смущен всем этим и не понимал, что говорить, но когда он произнес самое важное «Согласен», Никого из семьи уже не волновало, скажет ли бедолага что-нибудь еще. Белли явно нравилось находиться в центре внимания. Она не слыла шумной и выставлять себя напоказ показ девушкой, но откровенно наслаждалась тем, что стала причиной всего этого расточительства. Ее мать пребывала в своей стихии, и ее прямо-таки распирала от гордости. Аналогично распирала и ее фиолетовый облегающий костюм из тофты. И почему женщины всегда так безобразно одеваются на свадьбы? Оглядитесь вокруг, и вы непременно увидите женщин среднего возраста в нарядах, которые им следовало бы убрать в сундуки после двадцати, плотно облегающие неимоверно раздавшиеся бедра, стянутые на талиях, подчеркивающие складки плоти, которые лучше бы прикрыть, а еще эти нелепые прически, смехотворные шляпки и убийственные туфли. шляпкам матери Беллы и нескольких тетушек крепились модные вуали, значительно осложнявшие прием пищи, так что они задрали их вверх и прикололи к макушкам, из-за чего шляпки выглядели еще нелепее. Отец Беллы 45 минут держал публику, произнося свою речь. Долго рассказывал о раннем детстве Беллы, ее первом зубе, слове, шаге. потом перешел к блестящему обучению в школе и получению аттестата, теперь оформленного в рамку и висящего на стене. Не сомневаюсь, что он бы поведал и о ее успехах в плавании и езде на велосипеде, если бы Беллина мать не сказала «Ой, ну хватит уже, Эрн!» Тогда он, наконец, обратил внимание на Тома, сказав, как тому повезло, и как все остальные парни добивались его дочери, но он, Эрн, посчитал, что он, Том, лучший из всей этой братьей и хорошенько позаботится об их маленькой Белле, потому что он трудолюбивый парень, который будет помнить, что для успеха в жизни и браке надо с курами ложиться, с петушком вставать. Дядюшки загоготали и заподмигивали. А потрясенные, если не сказать шокированные тетушки, зашептались между собой, «О, петушок-то наш и вправду ничего!» Том покраснел и улыбнулся, потому что все остальные смеялись. Возможно, он ничего и не понял. Белла же не сводила глаз в желе, рассудив, что не должна подавать виду, что поняла папину скобрезную шутку. После восхитительного медового месяца, проведенного в одном из лучших пансионатов в Клактоне, они вернулись в небольшую квартирку недалеко от дома Фло матери Беллы. Та, решив, что ее дочь должна иметь все самое лучшее, приобрела в их отсутствие ковровое покрытие. В те времена Эстенд еще не знавал подобной роскоши. Том был ошеломлен и все теребил мягкий ковровый ворс, наблюдая, как он двигается. Белла была очарована, что спровоцировала безудержную череду трат на предметы домашнего обихода, большинство из которых были в то время еще относительно новыми и недоступными их соседям. Мягкие кресла и диван, электрические бра, телевизор, телефон, холодильник, тостер и электрический чайник. Том находил все весьма необычным и радовался, что его Белла так счастлива, играя в маленькую домохозяйку. Он брал все больше и больше сверхурочной работы, чтобы оплачивать счета. Но он был молод и силен, и не возражал, лишь бы она была довольна. На свои первые роды Белла записалась в Нанатус Хаус, потому что так посоветовала мама. По вторникам она посещала женскую консультацию и казалась совершенно здоровой. Она была где-то на 32-й неделе, когда однажды вечером к нам пришла Фло. В это время мы уже не принимали. Но уж очень она выглядела встревоженной. «Я волнуюсь об нашей бэлли Она хандрит или как-то так. Я это вижу. Дом видит, все видят. Она не хочет греть, не глядит, ни на кого, ничегошеньки не делает. том грит, он приходит, а посуда не мыта, вообще будто свинарник какой. Чё-то не так, грю, вам». Мы сказали, что с медицинской точки зрения Белла совершенно здорова, беременность протекает нормально, также пообещали понаблюдать ее дома в дополнение к посещениям женской консультации по вторникам. Белла, безусловно, была подавлена. Ее посетила несколько медсестер, и все наблюдали одни и те же симптомы – вялость, невнимательность, апатичность. Мы вызывали ее доктора. Фло предпринимала героические усилия, чтобы вывести дочь из этого состояния, вытаскивая ее по магазинам за детской одеждой и всевозможными принадлежностями, которые считались необходимыми. Том очень волновался, не находил себе места и хлопотал вокруг жены, когда был дома, но он по-прежнему работал сверхурочно, чтобы оплатить все эти детские штучки. Так что большая часть забот легла на плечи Фло, внимательной и преданной матери. Бэлла начала рожать, отходив полный срок, ни раньше, ни позже рассчитанной даты. Ее мать позвонила нам где-то во время ланча, чтобы сообщить, что схватки приходят через каждые 10 минут, и у нее началось раскрытие. Закончив есть, я запаслась двумя пудингами на случай, если пропущу вечерний чай. Первородящие со схватками каждые 10 минут обычное дело, не требующее незамедлительного прибытия. Неспешно крутя педали, Я вывернула к Беллиному дому. Фло уже ждала на пороге. Денек стоял солнечный, но она выглядела взволнованной. «Она все так же без перемен но что-то я не рада! Что-то не так, она не в себе, это ненормально!» Как и большинство женщин ее поколения, Фло была опытной акушеркой-любительницей. Белла лежала в гостиной на новом диване, ковыряя ногтями обивку и вытягивая из нее кусочки наполнителя. Когда я вошла, она тупо уставилась на меня, заскрежетав зубами. Затем отвела взгляд и еще некоторое время поскрежетала зубами, не говоря ни слова. Я сказала, «Белла, я должна вас осмотреть. Мне нужно знать, на каком этапе родов вы находитесь, как располагается ребенок, нужно послушать его сердцебиение. Пожалуйста, пойдемте в спальню». Она не двинулась, продолжив ковырять обивку дивана. Фло попыталась ее уговорить. — Пойдем, дорогуша, недолго осталось. Мы все через это проходим, но скоро уж все кончится, вот увишь. Пойдем-ка в спаленку. Она попыталась помочь дочери встать, но та грубо ее оттолкнула. Фло чуть не упала, потеряв равновесие. Мне пришлось проявить твердость. — Белла, вставайте немедленно и идите со мной в спальню. Я должна вас осмотреть. Словно ребенок, реагирующий на приказной тон, Она тихо встала и пошла в спальню. Шейка матки раскрылась на два-три пальца. Плод, насколько я могла оценить, лежал головкой вниз в нормальном головном предлежании. Воды еще не отошли. Сердцебиение плода устойчиво и 120 ударов в минуту. Беллин и пульс и давление тоже в норме. Все казалось совершенно нормальным, кроме этого странного психологического состояния, которое я не могла понять. Белла скрежетала зубами на протяжении всего осмотра, порядком действуя мне на нервы. Я сказала, «Я дам вам успокоительное, и было бы хорошо, если бы вы остались в постели и поспали несколько часов. Схватки продолжатся, пока вы спите, и к наступлению более сильных вы будете отдохнувшей». Фло мудро кивнула в знак одобрения. Я выложила все, что понадобится во время родов и сказала Фло, чтобы та позвонила в Нанатас Хаус, когда схватки начнут приходить через каждые пять минут или раньше, если что-то ее обеспокоит. Я с удовлетворением отметила, что в доме был телефон. Учитывая психологическое состояние Беллы, подумала я, он может нам пригодиться. После родовой бред — редкое и страшное осложнение, требующее быстрой и квалифицированной медицинской помощи. Телефон зазвонил около восьми вечера. Том попросил меня прийти. Я прибыла на место минут через десять, и он меня впустил. Он выглядел взволнованным, но воодушевленным. «Вот оно значит, медсестра. Боже ты мой! Надеюсь, с ней все будет ладно. С ней да с ребеночком. Не могу дождаться увидать моего ребятенка, понимаете, медсестра. Это все так чудово. Был тут немного приуныло, но она ж живица когда увидает ребеночка, да ведь?» Я вошла в спальню, когда у Беллы как раз началась очередная схватка. Сильная. Белла застонала от боли. Мать протирала ей лицо прохладной фланелью. Мы засекли время до следующей схватки Раз в пять минут. Я подумала, что нам вряд ли придется ждать долго. Между схватками Белла казалась сонной, и я решила больше не давать ей успокоительного, раз роды уже близки. «Как она?» — спросила я Фло, слегка коснувшись головы, чтобы показать, что я имею в виду. Она ответила, — не сказала ни слова, как вы ушли, ни единого словечка. Даже не глянула на Тома, когда он воротился домой. Ничего ему не сказала, ни словечка, ничегошеньки. Бедный парень, все ведь чувствует. Она погладила себя в области сердца, обозначая чувства. Со следующей схваткой отошли воды, и дыхание Беллы участилось. Она схватила мать за руку. «Вот так, вот так, моя птичка, и еще чуть-чуть!» Схватка прошла, но Белла по-прежнему словно тисками сжимала руку матери. Глаза дико таращились. Вдруг Белла издала низкий крик «Нет!» и затем повторила, возвышая голос с каждым новым криком «Нет! Нет! Нет! Остановите это! Вы должны это остановить!» Потом она начала издавать ужасные пронзительные булькающие звуки, нечто среднее между криком и смехом, и заметалась в кровати. Это не был крик боли, потому что схватка еще не началась. Это была истерика. Я сказала, нужно попросить Тома сейчас же позвонить доктору. Белла завопила, нет, не хочу никакого доктора. О, Боже, вы что, не понимаете? Ребенок будет черным, он убьет меня, о Том, когда увидает. Не думаю, что Фло поняла, что она сказала. Темнокожие мужчины были такой редкостью в эстенде тех лет, что слова дочери звучали для нее бессмыслицей. Белла все кричала, а потом выругалась и заорала на мать. «Ты не понимаешь, тупая старая корова, ребенок будет черным!» На этот раз Фло поняла. Отскочив от дочери, она с ужасом уставилась на нее. «Черным? Ты шутишь, что ли? не ты точно шутишь!» «Хошь сказать, он не о том, Белла кивнула. «Ах ты, поганая шлюха! Вот, значит, для чего я тебя растила! Чтоб ты опозорила нас с отцом!» Ее руки взметнулись к лицу, и она втянула воздух, задыхаясь от ужаса. «Боже мой!» — прошептала она про себя. «А в клубе-то задумали большую попойку для твоего отца. Сурприз ему заделать!» Он ихний президент в этом году, и парни хотели знатно покутить, когда он впервой станет дедом. А теперь мы станем посмешищем всего Поплора. Он никогда это не переживет. Они ему не дадут. Женщина молча всплеснула руками, а затем заорала на дочь. — О, лучше б ты у нас и не рождалась! Да чтоб ты прямо сейчас сдохла вместе с этим своим выродком! Пришла еще одна схватка, и Белла закричала от боли. «Остановите это! Не давайте ему выходить! Остановите как-нибудь!» «Я тебе покажу, не давайте выходить!» — завопила Фло. «Да я прибью тебя, прежде чем он выйдет, сучка ты поганая!» Они все орали и орали друг на друга. В дверях появился перепуганный Том. Раскрасневшаяся Фло повернулась к нему. «Убирайся отсюда!» — сказала она. «Не место здесь, мужчина! Просто убирайся! Сходи погуляй или еще что, и не возвращайся до утра!» Том поспешно ретировался. Это было обычной рекомендацией мужчине, когда дело касалось родов. Его появление должно быть прояснило Фло ум. Она стала рассуждать практически. «Мы должны избавиться от него!» — сказала она. — Никто не должен знать особливо том. Когда он родится, я заберу его и отдам куда следует. Никто не узнает. Белла схватила ее за руку, глаза ее засверкали. — Ох, мамочка, правда, ты сделаешь это для меня. У меня закружилась голова. К этому моменту меня уже раздавило морально и эмоционально всем этим шумом и драмой, разворачивающейся между матерью и дочерью. Но это был... «Новый поворот событий». «Вы не можете этого сделать», вмешалась я. «Что вы скажете Тому, когда завтра утром он вернется домой?» «Скажем, что ребенок умер», уверенно заявила Фло. «В таком возрасте и на таком сроке вы не сможете этого сделать. Вы не можете похитить живого ребенка и сказать, что он умер. Вам это никогда не сойдет с рук. Том думает, что он отец. Он захочет увидеть ребенка. Спросит, почему он умер». «Он не сможет увидеть ребенка». Уже не так уверенно сказала Фло. Том должен думать, что он умер и похоронен. Это смешно, — возразила я. Мы живем не в прошлом веке. Если я принимаю живого ребенка, то должна составить отчет, который идет в службу здравоохранения. Ребенок не может просто умереть и исчезнуть. Кому-то придется за это отвечать. Пришла новая схватка, и разговор оборвался. Голова шла кругом. Они сошли с ума, обе совершенно утратили здравый смысл. Схватка прошла. За это время Фло, яростно соображая, придумала новый план. «Тогда, значит, уходите. Скажите, что пришлось пойти к другому пациенту и что-то вроде того. Я могу принять сама, и мне не надо писать никакого чертова отчета для этой вашей чертовой службы. А когда он родится, я просто его заберу, и никто не узнает, куда он делся. И Том никогда его не увидает Я пошатнулась. услышав такое предложение. «Я не могу этого сделать. Я профессиональная акушерка прошедшая обучение и зарегистрированная. Белла — моя пациентка. Я не могу бросить ее на первой стадии родов, оставив в руках женщины без специальной подготовки. Я в любом случае должна составить отчет, что я скажу сестрам, как отчитаюсь за свои действия». Пришла новая схватка. Белла закричала. «Ох, остановите это! Не дайте ему выйти! Дайте мне умереть! Что он скажет? Он прибьет меня!» Ее мать, не желая уступать, сказала. «Не боись, моя душечка! Том его никогда не увидает! Мамочка избавит тебя от него!» «Вы не можете!» Закричала я, чувствуя, что сама впадаю в истерику. «Если ребенок родится живым, от него нельзя просто избавиться. Попробуйте провернуть что-то подобное, будете иметь дело с полицией. Вы совершите преступление окажетесь в еще худшем положении, чем сейчас». Фло немного протрезвела. «Тогда отдадим его на усыновление». «Вот это другое дело», — сказала я. «Но даже тогда ребенок должен быть зарегистрирован, а документы на его усыновление подписаны обоими родителями». «Том думает, это его ребенок. Вы не можете скрыть от него ребенка, а потом сказать, что он должен подписать документы на усыновление. Он не согласится на это?» Белла снова закричала. «Боже, что у нее с давлением?» – подумала я. «Возможно, после такой травмирующей второй стадии бабушка добьется своего, и ребенок действительно умрет». Я достала стетоскоп для беременных, чтобы послушать сердцебиение. Белла, должно быть, прочитала мои мысли. Она оттолкнула стетоскоп. «Оставьте его в покое! Я хочу, чтобы он умер! Разве не видно?» «Я должна позвонить доктору», — сказала я. «Случится может что угодно, и мне нужна помощь». «Не смейте!» — зарычала на меня Фло. «Никто не должен знать! Никаких докторов! Мне нужно как-то от него избавиться! Только не начинайте снова!» Закричала я. «Мне нужен доктор, и я иду звонить ему прямо сейчас!» Быстрая как молния, Фло возникла передо мной. Схватив хирургические ножницы с моего подноса, она бросилась в другую комнату и перерезала телефонный провод, после чего победоносно на меня воззрелась. «Вот так! Можете теперь сходить на улицу и позвонить своему доктору оттудово!» Но я не осмелилась. Приближался следующий этап родов. Ребенок мог родиться в мое отсутствие, и к моему возвращению от него уже могли избавиться. Еще одна схватка. Белла, казалось, тужилась. Все еще истерично рыдала, но тужилась. Фло завыла. «Заткнитесь!» — сказала я холодно и жестко. «Заткнитесь и выйдите из комнаты!» Она изумилась, но притихла. «А теперь выйдите из комнаты сейчас же! Я должна принять ребенка, и не могу сделать этого при вас. Идите!» Ахнув, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но, передумав, ушла, тихо притворив за собой дверь. Я повернулась к Белли. «Повернитесь на левый бок и делайте, что я скажу. Ребенок родится в ближайшие несколько минут. Я не хочу, чтобы у вас был разрыв или кровотечение, так что давайте!» Она стала тихой и послушной. роды прошли идеально. Малышка была совершенно белой и очень похожей на Тома. Она стала отрадой отцовских глаз, а гордый дедушка души в ней не чаял. Мудрая бабушка хранила секреты родильной комнаты при себе. «Я была единственным человеком, знавшим тайну их семьи, и до настоящего момента не рассказывала об этом ни одной живой душе.